Глава девятая или источник и видящий. Мне никогда не доводилось летать на вертолете. Хотя я летал на самолете, кайри, квадрокоптере, аэробусе и даже вот недавно на летающей тарелке. А на вертолете как-то не довелось. И когда Башат повел меня длинной лестницей башни наверх, я сразу понял, что мы идем к вертолетной площадке. Возле вертолета уже стояли Зунар, Рейджи и Шатенко. Девушки были одеты ярко, пестро в похожие наряды, красные с золотым длинные юбки, короткие топики, не прикрывающие подтянутые животы. На юбках орнамент с ольвом. На Зунаре также был красно-золотой наряд. Длинный красный кафтан, узкие штаны. «Переоденься», – велел Зунар, протянув что-то шелковистое, очень похожее на то, во что был одет он сам. Мне захотелось выругаться. Но неужели нельзя было дать мне одеться в комнате? Я разозлился, но внешне сохранял спокойствие. Принял одежду и невозмутимо начал переодеваться. Если Зунара ничего не смущает, то меня и подавно... «Мне стесняться нечего». Я стянул штаны, небрежно отшвырнул их в сторону. Башат крякнул, накнулся и подобрал. Девушки тут же отвернулись. Зунар усмехнулся. «Сейчас мы отправляемся к храму Хал, к родовому источнику», — сообщил он. Я заинтересованно уставился на него, но Зунар не удосужился объяснить, зачем нам туда. Я облачился в рубашку, кафтаны, штаны, заметил на спине орнамент, тот же, что и у девушек на юбках. Лев, наверное, это у них традиционный наряд, снова отметил, что одежда узковата в плечах. Интересно, кому она принадлежала? Башат собрал всю одежду, что я скинул, и небрежным движением зашвырнул в приоткрытую дверцу выхода на крышу. Там, похоже, стоял кто-то из слуг. Когда я закончил, девушки словно по команде повернулись. Азис! Зунар сплеснул руками и расплылся в хитрой улыбке. «Карина мне рассказала, что ты очень застенчив, и именно поэтому избегаешь разговоров. Это так?» «Застенчив? Ну да, как же!» Я чуть было не рассмеялся. Но вместо этого я неопределенно качнул головой. «То есть ты меня понимаешь, но говорить не можешь», — наигранно округлил глаза Зунар. Я кивнул, мол, «да», а затем, подумав, повторил на их языке. «Говорить не можешь», — и виновато улыбнувшись, развел руками. «Да он издевается», — резко вспылил Зунар и подался вперед. Я внутренне приготовился зарядить ему в бороду, не очень-то думая о последствиях и стоящем позади Башаде. Но Зунара мягким движением остановила Шатенко. «Подожди», – попросила она, – «мы ведь не знаем, что с ним произошло. Подумай, ведь Азиза могли держать все эти годы в изоляции. Возможно, у него просто плохо развиты навыки речи». Зунар хотел что-то сказать, что-то злое, судя по выражению лица, но вдруг осекся и замолк, повернулся к Шатенке, улыбнулся, погладил ее по спине. Да, думаю, ты права, Амали. Ну, вот так я узнал одновременно, как зовут Шатенку, и о том, что Зунар играет в ту же игру, что и Карина, делают вид, что я Азис. Дальше мы полезли в вертолет. Внутри уже сидел пилот. Второе место с пилотом занял Башат. Мы разместились сзади. Девушки напротив, а я с Зунаром. Зунар слишком сильно похлопал меня по плечу, протянул наушники. Я взял, слишком резко выдернул их из его рук. Он одарил меня убийственным взглядом. Я вопросительно вскинул брови. Зунар, раздувая слон ноздри, отвернулся. Ну вот, и куда только делся вчерашний заботливый дядюшка Зунар. Я надел наушники, мысленно представляя, как скидываю Зунара с вертолета, а затем вместе с Сомали улетаю в закат. О том, куда денутся все остальные, я, конечно же, не думал. Вертолет завибрировал, закрутились лопасти, набирая обороты, оторвался от земли. Мы полетели. Я уткнулся в окно. Лучше уж изучать местные пейзажи, чем наблюдать злобную рожу Зунара. А полюбоваться было чем. Как только мы покинули особняк, впереди замаячил пестрый городок. Он так и рябил красно-оранжевыми невысокими трехэтажными домами, изогнутыми полукругом рядами улиц, аккуратными магазинчиками, зелено-розовыми парками. В центре раскинулась площадь, вымощенная золотистой плиткой. На окраине несколько домов-особняков. Не таких больших, как у Зунара, но весьма симпатичных. Город мы пролетели быстро. Дальше степя, за ней бесконечные джунгли. И лишь изредка будто островки среди зеленого моря. То там, то здесь попадались селения. Такие же аккуратные и пестрые, как и тот городок. И все это так не походило на наш мир. Даже джунгли и те человечество Земли изрядно выкосило, а здесь все цветет буйным цветом. А затем впереди на горизонте замаячила тонкая серая полоска океана. Я завертел головой в надежде увидеть гору Меру, но горы не было. Да и если бы была, отличить ее от какой-то другой горы я бы не смог». Это было бы слишком просто. Я повернулся к своим спутникам. Зунар дремал, закинув голову назад. Рейджи глядела в окно, а Мали смотрела на меня. Заметив, что я смотрю на нее, подбадривающе улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Гляделки затянулись. Видимо, Амали стало неловко, и она отвернулась. А я отметил про себя, что Амали куда моложе Рейджи. Чуть-чуть старше меня самого или даже ровесница. Весь оставшийся путь я думал о доме, о Диего и Карлосе, которым вряд ли удастся отвазаться от тюрьмы. Теперь мне этого не узнать. Еще я думал о сестрах. Барнс обещал, что раз в месяц мне будут передавать письма от девчонок. Так я смогу быть уверен, что с ними все в порядке. И сам я, если наложу связь, расставлю ретрансляторы, смогу передавать им голосовые послания. Только вот нужно придумать, как это все провернуть. Чуяло мое сердце, так просто меня не пустят даже по городу погулять, не то что разгуливать по всему миру и расставлять передатчики. Я снова уткнулся в окно. И вдруг мой взгляд наткнулся на нечто невероятное — Столб синего света бил прямо в небо, а основание уходило куда-то в вглубь джунглей. Меня в бок неожиданно пихнул Зунар. «Ты инициирован, Азиз?» — послышалось в наушниках. Девушки тоже с любопытством уставились на меня. Я же, не понимая, глядел на Зунара. "О чем это он?» «Там, где ты был?» — вкратчиво продолжил Зунар. «Тебя водили в храм к источнику для инициации?» «Я ни черта не понял, но на всякий случай пожал плечами, мол, не могу знать». «Ясно», — устало вздохнул Зунар. И все-таки быстро Зунар успокоился. «Мне был хорошо знаком такой тип людей, горячих, вспыльчивых, заводящихся с полуоборота. Мой отец был таким, наверное, я и сам был таким». Но зачастую такие люди как быстро разгораются, так же быстро и тухнут. Они могут накричать, вспылить, а через несколько минут уже и забыть о ссоре, и общаться, как ни в чем не бывало. Такие люди обычно не злопамятны. Опасаться стоит тех, кто внешне не выказывает эмоций, улыбается, а мысленно продумывает с педантичной тщательностью, как вонзить тебе нож в спину. И самое обидное – что распознать такого гада практически никогда не удается. Я решил, что раз Зунар задает вопросы, то и я могу попробовать поддержать беседу. К тому же мне было жутко любопытно, что это за световой столб. Вспомнив нужное слово, я ткнул пальцем в окно и спросил «Что?». Зунар нахмурился. «Неужели ты никогда не видел поток шакти?» Я отрицательно замотал головой. «Кажется, тебя и вправду держали всю жизнь в подземелье», усмехнулся он. «Это поток шакти, дарованный богами людям Ракта. Этот поток впадает в источник Хал. Он принадлежит нашему клану. Так же, как и источник Игол, который находится на юге наших территорий, он принадлежит Твоему роду, Азис. Эх, как же мне хотелось побольше расспросить про эту «шакти и источники». Слово «шакти» я уже слышал в Индии еще в детстве, но не очень-то помнил, что оно обозначает. К тому же здесь оно могло значить что-то совершенно иное. И пока что мой словарный запас был так скуден, что задать нормальный вопрос я был не в состоянии. Поэтому я просто спросил, что Шакти? Что такое Шакти? Ты и об этом не знаешь? Зунар закачал головой, затем вздохнул, взглянул на Рейджи и Амали. Шакти это энергия богов, с готовностью прилежной ученицы ответила Амали, сила, которую могут использовать люди ракта, открывая в себе скрытые способности. Голос Амали. Утонул в звуках моего собственного сердцебиения. Бух! Бух! Что-то было со мной не так. Сердце норовило вырваться из груди. Во рту пересохло, закружилась голова, как в тот раз на горе. Я с благодарностью несколько заторможенно кивнула Малихоте, и половины того, что она сказала, не услышал. Сила, энергия людей ракта, люди крови. Нет, здесь явно нужно было разбираться более углубленно. А голова совсем не соображала. Мысли путались, перед глазами плыло. Мы неслись к столпу света. Меня начало знобить, голова перестала кружиться, но в висках не прекращало часто-часто пульсировать сердце. Джунгли расступались, и я увидел трехъярусную пирамиду, Из ее вершины или в вершину тут как посмотреть, и бил луч света. По краям пирамиды светились сине-голубым полосы, и все выглядело будто в каком-то фантастическом фильме, потому что единственная мысль, которая у меня возникла при виде всего этого, «Нихрена себе спецэффекты!» Возле пирамиды простирался длинный прямоугольный бассейн, из него веером били фонтаны. Через бассейн напротив пирамиды высилась каменная башня, чем-то напоминающая толстую вытянутую свечку. Внизу сновали люди в темно оранжевых одеждах. «Снижаемся!» – прогундосило в наушниках. Мы облетели пирамиду, за ней оказалась вычищенная поляна, видимо предназначенная для посадки вертолета. К тому моменту меня всего колотило и тресло, голова раскалывалась, будто температура в один миг подскочила до сорока. Еще не хватало заболеть здесь и умереть от чужеродного вируса. Из вертолета я выходил последним, медленно выползая, будто пьяный. Что-то мне совсем нехорошо стало, я чувствовал, что еще немного и просто свалюсь в обморок. «Что с тобой?» — спросил Зунар. Его голос донесся словно через толщу ваты. Я мотнул головой, мол, ничего, и постарался взять себя в руки. Со стороны пирамиды к нам бежали люди, придерживая длинные подулы одежды, как у буддийских монахов. «Приветствуем, с Зунар Зунархал!» Принялись они все разом кивать лысыми головами «Приветствуем бал Реджи Пуран, бал Амали. Со мной они тоже поздоровались, учтиво поклонившись, но тактично избегая имени, при этом взгляды их были полны подозрительности и растерянности. «Это Азис Игал», – объявил Зунар, заметив их замешательство. Лица служителей храма сначала приобрели ошеломленный вид, А затем, когда до них что-то там дошло, в миг просияли. «Азис Игл, какое счастье! Боги послали удачу Сорахашер! Сорахашер благословлен, спасен!» Зунар закатил глаза, покривил губами и сухо бросил. «Мы к видящему, позовите его, мы будем ждать у источника. Там кто-нибудь есть?» «Нет, сейчас нет. С утра была Джани Мэй и Канья Латифа, но они уехали несколько часов назад». Зунар кивнул и решительным шагом направился к пирамиде, а Мали и Рейджи не отставали. Я пошатнулся, стараясь сделать шаг, но едва не упал. Меня резко подхватил под локоть Башат. «Ты в порядке?» Неожиданно вежливо грудным мелодичным баритоном спросил Башад. «Я бы не подумал, что он так умеет». Я не ответил, зашагал, пошатываясь и опираясь на руку Башада. Меня потихоньку начало отпускать. Я так и не понял, что со мной происходило. Похожее чувство я испытывал на горе меру, но не такое сильное, что падать с ног. «Может, у меня аллергия на местный воздух?» Или у них тут цветет какая-нибудь дрянь, который у местных иммунитет, а меня от нее штормит и заносит. Всю дорогу я не мог оторвать взгляд от пирамиды, от ее темно-серых стен, от светящихся, словно неоном боков. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, как тонкие струйки разных цветов вырываются прямо из стен и улетают куда-то, будто тонкие паутинки, подхваченные ветром. Энергия. шахти. Может, это что-то вроде электричества? Конечно, мой прагматичный мозг искал этому всему объяснение. Столб света мог оказаться оптической иллюзией, мощным прожектором, грандиозной голопроекцией, в конце концов. Мы прошли через высокий в три человеческих роста вход. Амали и Рейджи остались на улице. Башат подтолкнул меня к Зунару, сам заходить не стал. «Ты какой-то бледный», — сказал Зунар, подхватывая меня под локоть. Я кивнул, продолжая идти. Я уже решил, что мне становится легче, как головная боль снова усилилась. Мы оказались в темном коридоре, его тускло освещали синие флуоресцирующие камни на золотистых жаровнях. Здесь пахло чем-то противным, приторно-сладким. «Свамен Зунархал звал меня», — послышался шелестящий голос откуда-то из темноты. «Я привел последнего из рода игол, видящий Ян. Ты должен взглянуть на него», — сказал Зунар. Из темноты вышел сухой старик с ярко-синими глазами, светящимися во тьме, и еще один глаз был нарисован на лбу. Или не нарисован. Он, кажется, сиял. «Поразительно!» — воскликнул старик, заставив меня вздрогнуть. Я не выдержал и сполз на пол. Еще немного, и я отключусь. «Эй, Азис, ты чего?» Зунар влепил мне по щечину, пытаясь привести в чувство. Это не помогло, стало только хуже. «Оставь его. Мальчишка не был инициирован, но берет шакти. Это невероятно!» Голос видящего больно скрижетал в голове. «Берет шахти? Как такое возможно?» «Я и сам бы хотел знать, на такое были способны лишь чистые ракта до проклятия Чидьеты. Удивительно, но ему нужно пройти обряд инициации как можно скорее. Асис совсем не умеет управлять потоками шакти. Все чакры забиты, кроме головы, и он тянет через нее, где вы его нашли». Клан Вайш привез. Мы думаем, его держали в плену все это время. Возможно, судя по чакрам, прятали его где-то очень далеко от источников. Они все закупоренные, маленькие, узкие, будто ими никогда не пользовались. А вот чакра головы довольно развитая, причем края свежие и розовые. Он открыл ее совсем недавно. И вижу дар, не совсем пойму. — Понимание. Что-то связано с речью. Какие способности у него проявились? — Я не знаю. — Думал, ты скажешь. — Подожди, я не пойму, ты что? Хочешь сказать, Азис сам подключился к источнику без инициации? — Именно. Причем источник Хал не первый, к которому он подключился. — И что? Я не понимаю. Если чакры не развиты... И если он подключается сам, я вижу у него огромный потенциал, Зунар. Найдите ему хорошего урджа-мастера, отправьте его в академию. В академию? Да ты издеваешься, видящий Ян. Мальчик умственно отсталый, он двух слов толком связать не может. С такой чакрой головы умственно отсталый? «Прости меня, Зунар, но это невозможно. Ты хотел ответов, и я тебе их даю. Азис, подарок богов для клана Сорахашер. Я даже не могу определить его конечный потенциал. Он может достичь уровня бессмертного, уровня бодхи. О способностях из-за забитых чакр пока я судить не могу» предрасположенность к ментальным способностям, но все зависит от него самого, как он будет развиваться, сам понимаешь. Все, что говорил стрик я слышал издалека, не понимая, не осознавая, хорошо или плохо. Мне было лень думать. Синие камни на потолке кружили, как и вся комната, сворачиваясь в спираль. И я, казалось, кружился вместе с ними, будто вертолетные лопасти, постепенно набирая скорость. Я слышал медленно нарастающий гул. «Сейчас я взлечу». «Инициацию нужно провести сейчас же. Он не справляется с потоком», — донеслось издалека. «Проводи, если нужно». Голос Зунара утонул в гуле, постепенно перерастающим в оглушительный рев. «Дальше происходило все как во сне. Я никогда не употреблял наркотики, даже с алкоголем у меня как-то не сложилось. Но сейчас у меня было стойкое ощущение, что именно так должны себя чувствовать наркоманы под кайфом». Все вокруг искажалось, вытягивалось, скручивалось, голоса слышались то едва различимо, то били по барабанным перепонкам со всего размаху, отдавая болью, цвета будто взбесились, снующие вокруг меня монахи, я точно помнил, были в оранжевом, а теперь в кислотно-салатовом, и лица у них то светились, как у ангелов, то исчезали во тьме. Я воспарил над полом или нет? Это монахи меня куда-то несли. Мне стало жарко, а на душе стало так тепло и радостно, будто все проблемы покинули меня в один миг. Счастье, оно было повсюду. В искаженных лицах монахов, в мерцающих синих камнях над головой, в этом ярком сияющем солнце впереди. Это солнце и есть счастье. Никита. Кто-то позвал меня очень отчетливо. «Никита!» — повторил женский голос. «Очень знакомый, да более знакомый голос. Кто это? Лера? Мама?» Это меня немного отрезвило. Я вдруг осознал, что стою совершенно голый, разрисованный символами, вокруг стоят монахи, а впереди холодное солнце ярко освещает небольшое в форме пирамиды помещение а из центра солнца исходит синий столб, упираясь в потолок. Это солнце излучало счастье, это оно со мной говорило, и это оно завало меня к себе. Кто-то из монахов подтолкнул меня к шару, но я и так будто бы знал, что мне делать. Источник звал меня, и я шагнул к нему». Мягкий свет обнял, затягивая внутрь. Он струился вокруг, просачивался в меня сквозь меня, насыщал каждую частичку, каждую клетку тела, щекотал, будоражил, вспыхивал яркими всполохами в глазах, желтыми, красными, синими, белыми. Никита послышалось прямо в голове. Вокруг резко потемнело. Чернота и мелкие синие мушки хаотично кружат везде и повсюду. Темный силуэт возник во тьме, рассеивая синее мельтешение. «Никита, ты нужен мне! Впусти меня!» Голос звучит певуче, звонко, гипнотизирующе, словно у сирены. «Нет, это не мама! Кто ты?» «Впусти!» — звучит требовательно, раздраженно, силуэт приближается, он безлик и соткан из черного дыма, лишь блекло-желтые глаза во тьме. «Впусти!» — «Впусти!» — «Впусти!» — «Или я сама!» «Нет!» — заорал я не своим голосом. Яркие вспышки — красный, желтый, синий, белый — Я ощущаю холодный пол под ногами. Обнаженную кожу щекочут мягкие потоки вокруг. Разум снова ясен и трезв. Я стою в центре источника, окруженный белым светом. Я полон сил и энергии, и я ясно понимаю. Все кончено. «Готово!» — раздался голос Зунара позади. «Да...» «Он инициирован», — сказал видящий. «Теперь он будет привязан к источнику Хал неуверенно спросил Зунар. «Я имею в виду та его способность подключаться к любому источнику». «Нет, он по-прежнему может подключаться к любому источнику. Но его необходимо научить управлять энергиями как можно скорее и еще». Это очень редкий дар, я за всю свою жизнь ни разу не слышала о подобном. Брать шакти без инициации могли только древние ракта, еще до проклятия. Это удивительно, что у Азиза проявилась эта утерянная способность. Настолько удивительно, что вызовет слишком много подозрений. Лучше беречь это в тайне. Я понимаю. «Сказал Зунар. Я вышел из источника, кто-то из монахов протянул мне одежду, я начал одеваться. Вдалеке послышались чьи-то спешащие шаркающие шаги. В святилище влетел запыхавшийся монах и, торопливо поклонившись Зунару, на одном дыхании выпалил. «Свамен, Зунархал, мне велели вам срочно передать. Делегация Капи прибыла к источнику игол». Вести переговоры с местными монахами о передаче источника. Зунар громко выругался, видящий Ян зашипел. Это святое место не стоит осквернять. Зунар вообще не слушал его. Он повернулся ко мне. Давай, одевайся быстро, нам нужно торопиться.